Борис Олегович, я не смогу выполнить задание. После провального совещания с Эммой Мельников отпустил всех, кроме сына, и достал из стола бережно хранимую коллекционную бутылку виски Чивас. Пока отвинчивал пробку и разливал драгоценный напиток, рука слегка дрожала, а в груди покалывала. Будь рядом жена, забрала бы бутылку и протянула взамен лекарство. Борис Олегович невольно улыбнулся. «В этом вся Ирина. Считает, любую проблему можно решить парой таблеток». Алексей сидел рядом и с тревогой смотрел на отца. Борис Олегович протянул ему стакан, поднял свой и глотнул. Внутренности обожгло огнем, разлилось тепло, а в голове прояснилось. «Ну-ка, повтори, что ты сейчас сказал?» Мельников положил телефон на стол и включил громкую связь. «Меня подстрелили в ногу!» Еле добрался до квартиры Ивановича, нашего доктора. Не могу закончить задание. Пришлите взамен другого. Олег Борисович хотел крикнуть, но в груди сперло. Дышать стало трудно. Он прислонился к спинке кресла, прикрыл глаза и тихо сказал. «Как тебя могла пристрелить безоружная баба? Обмануть меня решил? Она тебя подкупила?» Голос слегка дрожал, но Сашку не проведешь. Шеф и больной страшнее тысячи других. Так с ней бодигард какой-то был. Выскочил из машины, давай по мне полить. — Алексей, налей мне воды, — прохрипел Мильников. Сын метнулся к столику с бутылками и стаканами. Вернулся с полным стаканом, протянул отцу, постоял рядом, пока он пьет. — Не серди меня, Поливанов. Ты еще вчера должен был ее прикончить. У тебя был адрес. Она не вооружена. Как случилось, что эта баба жива и здорова, приходит и угрожает мне, а ты валяешься с пробитой ногой? Так я со вчерашнего дня на нее охочусь. Хотел в квартиру проникнуть, но дверь у нее прочная сталь. Пришлось пробить пулей глазок и пустить газ. Но она как-то сумела вызвать ментов, и я свалил во двор. Потом на машине их догнал, перекрыл дорогу, думал, управлюсь, тут меня и подстрелили. Все надо делать самому. Золотай свою ногу и будь наготове. Борис Олегович отключился и взглянул на сына. Старший, в Англии обученный, выпистыванный лично им, правая рука и надежда, не подведет родного отца. Алеша, что-то мне нехорошо. Подлечиться бы немного, но времени нет. Я долго держал тебя в стороне. Ты занимался лишь моим легальным бизнесом. Стал неплохим управленцем но сейчас без твоей помощи я не обойдусь. Папа, скажи, что надо, все сделаю. Алексей преданно уставился на отца. Знаю, сынок. Взгляд Мельникова смягчился, потеплел. Родная кровинушка не вода. Кругом одни бестолочи и предатели. На кого же надеяться, как не на сына? Завтра пригласишь Глазунову на трубный завод. Покажешь ей производство, проведешь по всем цехам и устроишь несчастный случай. Она не должна выйти с завода живой. А как же охрана труда? После такого нас точно прикроют, от директора Петухова посадят. У меня давно зуб на этого Петухова. Возомнил, что может диктовать мне свои условия, как управлять заводом. И хорошо, что прикроет. Это в наших с тобой интересах». Взгляд Алексея застыл, руки похолодели. Самое страшное, что он делал до этого дня, проворачивал для отца хитроумные финансовые махинации, да придумывал, как уходить от налогов. Сейчас отец требует совершить убийство. Отказаться он найдет кого-то другого. Сашка кремень ни за что не сдаст. А вдруг попадется киллер, который запросто заложит их властям или конкурентам. Тогда и отцу, и ему крышка. Остаток жизни проведут на нарах. Папа, не волнуйся, сделаю, что нужно. А теперь поехали домой. Тебе нужно отдохнуть. День был тяжелый. Не думай списывать меня со счетов, сынок, криво улыбнулся Борис Олегович, опираясь на сильную руку сына. Пока я дышу, управление холдингом будет в моих руках. И никто, уж тем более эта глупая баба, не сможет помешать моим планам». «Никогда в этом не сомневался». Алексей помог отцу подняться с кресла, и они вышли в приемную. Секретарь живо подпрыгнула на стуле и подбежала к шефу. «Будут указания, Борис Олегович?» Темные глаза за стеклами очков заискивающие метались между старым и молодым боссами. «Отвечай на звонки, все важное записывай. Встречу перенеси на завтра. Что-то срочное звони Алексею Борисовичу». Отец и сын вышли в холл. Дверь головного офиса холдинга «Триумф» захлопнулась. При этом табличка на двери чуть покосилась. Алексей повернулся. «Надо поправить. Плохая примета. Но отец плохо выглядел. Ему нужно прилечь. Черт с ней с этой табличкой. Он резко нажал кнопку вызова кабины лифта».